Он вытащил письмо из бумажника. Вот оно. Йозефа я давно не видела. На прошлой неделе заходила в банк, но Йозеф был так занят, что меня к нему не впустили. Прождала почти час, но потом пришлось уйти домой. У меня был урок музыки. Мне очень хотелось с ним поговорить. Может быть, в другой раз удастся. Ко дню рождения он прислал мне огромную коробку шоколадных конфет. Вот какой он милый и внимательный. Тогда я забыла вам об этом написать и вспомнила только сейчас, когда вы спросили про него. К сожалению, в нашем пансионе шоколад исчезает немедленно. Не успеешь обрадоваться, что тебе подарили столько шоколаду, как его уже нет. Кстати, мне необходимо рассказать вам про Юзефа еще одну вещь. Как я уже писала, меня к нему в банк не пропустили, потому что он был занят с каким-то господином. Сначала я терпеливо ждала, а потом спросила курьера, надолго ли его задержит. Курьер ответил, что должно быть надолго, потому что разговор, очевидно, идет о процессе, который затеян против господина старшего прокуриста. Я спросила, что это еще за процесс? Не ошибся ли он? А он сказал, нет, не ошибся, затеян процесс, и процесс очень серьезный, но больше он ничего не знает. Сам он с удовольствием помог бы господину прокуристу, потому что господин прокурист хороший, справедливый человек, но как за это взяться, он не знает. Можно только пожелать, чтобы за него заступились люди влиятельные. Наверное, так оно и будет, и все кончится хорошо, но пока, судя по настроению господина прокуриста, дела вовсе не так хороши. Конечно, я не придала этому разговору никакого значения, Постаралась успокоить этого глупого курьера, запретила ему рассказывать другим и вообще, считаю его слова, простой болтовней. И все таки было бы хорошо, если бы ты, милый папа, в следующий приезд вник в это дело. Тебе легко будет узнать подробности, а если понадобится, то ты сможешь вмешаться через твоих влиятельных знакомых. Если же это не понадобится, а так оно, видимо, и есть, то, по крайней мере, твоей любящей дочери раньше... Представится возможность обнять тебя, чему она будет очень рада. — Хорошая девочка, — сказал дядя, окончив чтение, и смахнул слезинку с глаз. Каут утвердительно кивнул. В последнее время из-за всех этих историй он совсем забыл про Эрну, даже про ее день рождения забыл. Про шоколад она выдумала, только чтобы оправдать его перед дядей и тетей. Это было очень трогательно. Он про себя решил регулярно посылать ей билеты в театр, но даже если этого было и мало, он все равно никак не был расположен посещать пансион и разговаривать с маленькой, восемнадцатилетней гимназисткой. «Ну, что же ты мне скажешь?» — спросил дядя. После чтения письма он перестал суетиться и волноваться, и как будто собрался перечитать его еще раз. «Да, дядя», — сказал Ка, — «это правда». «Правда?» — воскликнул дядя. «То есть как это правда? Какой процесс? Уж не уголовный ли?» «Да, уголовный», — сказал Ка. «И ты спокойно сидишь тут, когда тебе грозит уголовный процесс?» — Еще громче закричал дядя. «Чем я спокойнее, тем исход будет лучше», — сказал Ка устало. «Да ты не бойся».